Желаем вам приятного прослушивания. АННОТАЦИЯ «Алмазный мой венец» — роман-загадка, именуемый поклонниками мемуаров Катаева «Алмазный мой кроссворд», вызвал ожесточенные споры с момента первой публикации. Споры не утихают до сих пор.